Эпилог. 3 года спустя. Столичный храм Создателя полон солнечного света, белых цветов и радостных людей. Здесь только те, кто искренне желает засвидетельствовать скрепление брачных уз влюблённой пары. Длинный шлейф моего белоснежного платья торжественно метёт синюю дорожку, вышитую защитными символами. Бриллиантовая диадема и ожерелье радужно сияют, сверкают гранями. Ларсер Карай ведёт меня по широкому проходу между рядами скамей к алтарю, где ожидает жрец. Я совсем не волнуюсь. Ритуал, да не обычаем, главное уже произошло в наших сердцах. И не только, если вспомнить церемонию в доме Святой Вергии. Я с радостью смотрю на собравшихся друзей и родственников. Адам Вернаш и его невеста Дивара Калисова, успевшая на церемонию в последнюю минуту, чита ораж, Милиса На последний месяц беременности Виттер по её просьбе больше не скрывает, что обе руки здоровы. Братец Мирнан, проходящий практику в столице, к неудовольствию жрецов, дремлет на скамье в чёрной мантии некроманта. Похорошевшая ещё больше Элизара держит на руках новорождённую дочь. Двухлетний сын успевает хватать за волосы своего гордого, вертлявым карапузом папу и замученного старшего брата Рича. Родственники со стороны жениха, сплошь важные и переполненные чувством собственной значимости, тем не менее, смотрят на меня благожелательно. К сожалению, среди них нет только Эйнора Гардена, графа Эктора. Буквально на днях он в составе исследовательской экспедиции отправился в Туманную долину. Лучшие маги и воины Кронии решили попытать счастья в поисках древних артефактов и книг проникнуть в затерянные города. А ещё среди гостей представители соседнего государства. Главный советник короля Пантилии, Эрт Аквелай, Атер, Чёрный орёл, с супругой Иванной, моей бывшей соседкой по общежитию. Когда Карай на правах названного отца подводит меня к алтарю, наречённый нетерпеливо принимает мою руку и подносит к губам. Возлюбленные чада Создателя. Мы собрались здесь Глубокий голос жреца заполняет храм. Жаль, родители не смогли приехать, но отец знал, что станет не совсем желанной персоной в родной стране, когда передавал технологию создания экстерного телепорта ирдийскому монарху. Год назад в результате переворота сменилась правящая династия Кронии. Ради этого, по сути, и уничтожали универсалов из герцкских семей, чтобы у захватчика трона не нашлось конкурентов. Неоправданные убийства и то обстоятельство, что новый император сразу показал себя жестким правителем, отвернули от него многих магов. Они отказались давать присягу и вынуждены были покинуть страну. Моих родителей репрессии обходят стороной. Все же будущие родственники герцога Монтема практически равного правителю. Однако приезжать в Пандур отец не рискует. А вековые традиции увы предписывают Аестосу жениться в старинном храме и только после окончания учёбы и практики в гарнизоне. И мы ждали, мы так ждали этого дня. Тайный брак это хорошо, но когда всем известно, что вы женаты, ещё лучше. Краем глаза отмечаю, как мой приёмный, по обычаям Орахора, отец нежно обнимает свою жену за плечи. Ослепительно красивая блондинка Ревнива до да безумия, но внешне невозмутима, как заснеженная гора. Что ж, любовь удивительное чувство. Оно соединяет разных людей. И то, как Карай встретил свою суженую, нарочно не выдумаешь, но это уже другая история, которая ещё раз подтверждает истину, понятую мной. Вера помогает выдержать все испытания судьбы. Упорство приводит к цели. Однако только любовь делает человека по-настоящему счастливым. И мне до сих пор становится страшно при мысли, что тогда, 3 года назад, я могла и не разглядеть своего любимого. Если бы не туманная долина, я продолжала бы смотреть в небо, не замечая, что мой дракон рядом, на земле. Я, Аестас Эйлерт Фрайт из рода Монтом, беру тебя Мирая Саннея Бладрис в жоны пред ликом создателя, чтобы любить и заботиться, защищать или лелеять. Произношу слова древней клятвы, не сводя взгляда с родного человека. Я, Мирая Саннея Бладрис, беру тебя, Аестас Эйлерт Фрайт из рода Монтом в мужья. Аестас, счастье моё, мой терпеливый Благородный маг с чернильно-чёрными глазами. Я люблю тебя, люблю так сильно, что хочется кричать о своих чувствах на весь мир. Текст читала Татьяна Виноградова.